Открытый лимузин медленно скользил вдоль рядов гвардейцев, одетых в боевую броню. Солдаты кричали императору «Ура!» и едва машина проезжала дальше, полки разворачивались и шли на погрузку в трюмы десантных транспортов. Это были первые два миллиона пехотинцев, которых император Джон провожал лично. Они должны были первыми высадиться на Крым и Любец и понести самые большие потери. Лимузин объехал гвардейцев и наконец добрался до построения Бадистера, ровные ряды которых уходили до самого горизонта. Джон не ждал от них криков «Ура!», он просто хотел оценить, насколько угрожающе выглядит его Железный Легион. бади стояли не шелохнувшись. Лишь изредка у одного или другого дергалась голова. «Однако это производит впечатление, адмирал», – произнес император Джон. «Пусть идут на посадку». Саид Шах сказал несколько слов по телефону, и тотчас прозвучала команда компьютера. Железный Легион синхронно развернулся и зарысил к стоящим в полукилометре транспортом. «Это будет новая война, Ваше Величество. Совершенно другая война», — изрек адмирал, глядя вслед уходящим Бадди. «Пожалуй, что так», — кивнул император. «Домой», — приказал он шоферу. Машина круто развернулась и понеслась по взлетному полю. У выхода из порта к ней присоединились две машины охраны, и весь кортеж направился к резиденции императора. Там Джон должен был провести последнюю ночь, а уже на следующий день отправиться вместе с войсками. Император был уже далеко от порта, когда транспортные суда начали подниматься в воздух. Они следовали в строгой очередности, через каждые пять минут. И последний транспорт покинул Эбол, когда на порт уже спустилась темнота.